Мертвец, на плече которого висела спортивная сумка с рацией и имел в кармане паспорт, по которому представители НКВД установили личность и место проживания. Час спустя несколько черных машин с визгом и скрежетом влетели на тихую улицу Щипок, нарушив предвоскресный сон трудящихся. Началась беготня, стук, звонки в двери. Оперуполномоченные расспрашивали соседей — о гражданине Силенцове Николай 1902 года рождения. Кое-кого, показавшегося подозрительным, забрали, а завтра с утра грянет шмон в ломбарде на Павелецкой, где, по словам соседей, Силенцов служил оценщиком. Уже решено, что в ломбарде заметут всех подряд. Как выразился Октябрьский, надо поднять как можно больше тарарама. Создать впечатление, что НКВД ловит широким бреднем, сам не знает кого. Можно не сомневаться, что Вассер очень скоро об этом узнает, а, скорее всего, уже знает. Он наверняка встревожен тем, что Селенцов не вернулся с со встречи. Согласно сценарию, контакт состоялся, связной забрал передатчик, но по дороге домой угодил в аварию. и повезло. Если бы органы что-то знали о Селенцове, то повели в себя тоньше, Не устраивали бы ночную истерику, а поставили на щепке засаду или установили наблюдение. Поверит ли Вассер в случайность? Вот в чем вопрос. Выбор у него, судя по всему, небольшой. Или сидеть без связи, а тогда его задание, в чем бы оно там ни заключалось, останется невыполненным. Или обратиться за помощью в посольство, где в Октябрьского имеется агент эфир, подслушивающая техника. И еще какие то неизвестные егору каналы наконец он может снова выйти на радиста который потому же сценарию безвылазно сидит на конспиративной квартире и ждет приказов что рация погибла не беда степан карпенко как в свое время егор прошел полный курс радиодела обучен собирать передатчики из подручных средств и деталей имеющихся в свободной продаже Работа не такая уж и хитрая. Пары часов с отверткой и паяльником вполне достаточно. Новое задание у Дорина было — окончательно превратиться в Карпенко. В совершенстве освоить почерк — это самое главное. Хорошо осталась магнитная лента с записью. Сиди, практикуйся, набивай руку. Дело не хитрое. Если паче чая не объявится васр, тоже ясно. «Действуй, согласно инструкции!» Неясно, Егору было только одно. «Как же все-таки с двухэтажным троллейбусом и его 83, тремя... Ну, хорошо, 82 двумя пассажирами!» «Ты пойми, Дорин!» — горяча втолковывал Октябрьский. «Вассер, не просто агент. Ты видел, с какой помпой, с какой секретностью его к нам забрасывали? Видел, как оберегают его немцы?» Московская резидентура, на сегодняшний день главный заграничный орган Абвера, бегает у него на посылках, по сути дела всего лишь обеспечивает ему прикрытие. Что именно поручено Васру, мы не знаем. Но ясно одно, речь идет об операции исключительной важности. А теперь скажите мне, товарищ младший лейтенант госбезопасности, что за ключевую разведоперацию могут проводить немцы с учетом нынешней обстановки? Начальник на пару секунд прервался, чтобы дать Егору подумать. То-то, если завтра война, задание Вассера стопроцентно связано с началом боевых действий. Рассуждая теоретически, это может быть крупная диверсия или теракт против вождя, чтобы вызвать в стране хаос. Но еще катастрофичнее был бы ловкий вброс дезинформации который убедит нас, в этом году войны не будет. Дорин моргнул. Неужели могут быть вещи более катастрофичные, чем покушение на жизнь вождя? Хотя, наверное, Октябрьский прав. Вождь и сам сколько раз говорил. У нас незаменимых нет. И все же от таких слов, да еще произнесенных деловитым тоном, стало как-то жутковато. А старший майор, как ни в чем не бывало, Продолжал устраивать логическую цепочку. «Теперь предположим, что Гитлер решил отложить нападение. Какое задание в этом случае может иметь Вассер? Тоже ясно. Он должен закинуть Дезу о том, что война вот-вот начнется».